Глава двадцатая. Встреча с сэром Энсором. А далее произошло событие, подвергшее мою любовь к Лорне серьезнейшему испытанию. Я готов был встретиться лицом к лицу с Карвером Дуном и его отцом. Я мог бы заглянуть в пасть голодного льва, но, честное слово, никогда, будучи в здравом уме и твердой памяти, Никогда не решился бы я на встречу с сэром Энсером Дуном, перед которым трепетали даже самые отчаянные из дунов. И всё же я был вынужден пойти на такой шаг. Вот как это случилось. Однажды утром я отправился, как обычно, на то место, откуда считал грачиные гнёзда, и боже, что это! Обнаружил, что верхнее гнездо исчезло. На дереве осталось только шесть гнезд. Снова и снова я тер глаза и вглядывался. Нет, никакого сомнения. Лорна зовет меня. Лорна в опасности. С Лорной что-то случилось. Что делать? Явиться в долину открыто средь бела дня? Погибнуть глупой смертью? Но кому от этого станет легче? Господи, что же делать? Не сидеть же, сложа руки! Я добежал до ближайшего места, откуда, оставаясь незамеченным, можно было часами наблюдать за долиной и залёг в кустах с нетерпением ожидая, что будет дальше. Увы, моё нетерпение не ускорило хода событий. Мне в моей засаде только и оставалось, что дуть себе на пальцы, потому что начинался мороз, великий мороз, оказавший столь значительное влияние на судьбу Лорны и мою. И на судьбы всех 5 миллионов людей, населявших тогдашнюю Англию, мороз, какого я не видывал прежде, и Бог даст, не увижу больше никогда. В засаде к счастью я сидел не один. Со мной была наша лучшая овчарка, старый верный Уоч. Когда стало темнеть, я был собрался двинуть в долину, петляя между холмами, как вдруг Уоч издал низкий протяжный вой. Я мигом нырнул в тень и приказал ему замолчать. Справа от того места, где я прятался, из лощины, густо поросшей кустарниками, прямо на меня двигалась маленькая человеческая фигурка. Кто это? Я вспомнил, что когда-то уже видел этого человека в Плаверс Барроуз. Тогда ярко светила луна, и я... Господи! Да ведь это же Гвенни! Гвенни Карфекс! служаночка и верная помощница Лорны. Вот это встреча!» А Гвенни, между тем заметив меня, вздрогнула, но скорее от испуга, чем от удивления, и, живо приблизившись ко мне, все еще сидевшему в засаде, положила на меня обе ручонки так, словно мы были знакомы с ней по меньшей мере лет двадцать. «Молодой человек», — без обиняков заявила она, «ты пойдешь со мной». — Я шла за тобой на вашу ферму. Старик при смерти и не может умереть. Или, вернее сказать, не может умереть, не переговорив с тобой. — Не переговорив со мной? Удивлению моему не было предела. О чем сэр Энсер Дун собрался беседовать со мной? Неужели мистер Слорна все ему рассказала? — Все до капельки. когда увидела, что старик уже не жилец на этом свете. От этой новости меня бросило и в жары, и в холод. Я понял, что если не решусь на встречу с сэром Энсором, потеряю Лорну навсегда. Итак, чему бывать, того не миновать. Я отправил Оча домой и последовал за Гвенни. Мы быстро спустились в лощину. И здесь, в самой глубине зарослей, в самом их тёмном углу, где не нашла узенькую дверь, которую можно было принять за ствол дерева даже на близком расстоянии. Толкнув её, девочка быстро двинулась по тесному проходу, и я вошёл за ней, стараясь не отставать, и было это непросто. Вокруг хоть глаз выколи, и к тому же мне пришлось согнуться в три погибели. Проход к счастью оказался короткий. Скорее мы вышли наружу и оказались в самом верхнем ярусе долины Дунов. Направляясь к дому того, кого тут называли капитаном, мы наткнулись на парочку Дунов, стоявших на берегу речки. Гвенни что-то сказала им, и они, сумрачно взглянув на меня, дали нам пройти. Нет нужды говорить о том, что когда девчушка открыла дверь в дом Сердце моё готово было разорваться на куски от ужаса перед встречей с сером Энсором и от радости при мысли о том, что, может быть, сейчас я увижу Лорну. Но вот я вошёл, и страх мгновенно пропал. Лорна, нежная, трепещущая, прильнула к моей груди. Она извинилась за то, что вынудила меня прийти на встречу с сером Энсором, а я ответил: И это, конечно же, было величайшей ложью, что я не боюсь ни сэра Энсера, ни его гнева, коль скоро я завоевал любовь его внучки. Собравшись с духом, я чувствовал ей это было нелегко. Лорна взяла меня за руку и повела в холодную тёмную комнату. Мы вошли. На столе горело две свечи. Я не стала осматривать внутреннее убранство, заметив только, что окно комнаты открыто. Я увидел перед собой сурового старика. Лицо его было отмечено печатью смерти. Нет, он не лежал в постели вялый и безжизненный, но сидел в кресле, прямой и строгий, покрытый красным плащом, свободно наброшенным на него. Седые волосы рассыпались по плащу, бледные пальцы были неподвижны, и только большие чёрные глаза, устремлённые на меня, Ясно говорили о том, что властная его душа По-прежнему кипит и клокочет в немощном теле. Я едва заставил себя взглянуть на старца. Так я боялся прочесть на его лице близкую кончину. Чернота его орлиных очей Подавляла скромную голубизну моих бедных глаз. Я низко поклонился старику И постарался унять дрожь в теле. «Лорна!» решив, что лучше всего оставить нас наедине, вышла из комнаты, и меня, конечно, это совсем не обрадовало. Итак, промолвил старик, и мне показалось, что голос его доносится с одной могилы. Ты и есть великий Джон Рид. Да, ваша честь. Меня зовут Джон Рид, выдавил я из себя. Надеюсь, нынче вы чувствуете себя лучше. Скажи, парень, а ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Да, Ваша честь. Я понимаю, что задумал срубить деревцы не по себе. Разве ты не знаешь, что Лорна Дун принадлежит к одному из немногих знатнейших? из стариннейших родов Северной Европы. Об этом я слышу в первый раз, но я всегда знал о ее высоком родстве с дунами из Беджворти. Глаза старика полыхнули огнем. Он пронзил меня взглядом, стараясь понять, не насмехаюсь ли я над ним, но увидев мою нахмуренную физиономию и убедившись в том, что мне не до шуток, Он усмехнулся краешком рта и спросил: "А знаешь ли ты о своём низком родстве с риддами из Орского прихода?" "Сэр", ответил я. "Ридды из Орского прихода вдвое честнее вас мошенников Дунов". "Я об этого не сказал, Джон". Добродушно заметил сэр Энсер, хотя я ожидал, что он взорвётся от ярости. Если бы это было так, твой род мог бы считаться самым старинным в Европе. А теперь послушай меня, парень. Послушай, паяц, шут гороховый, честный дурак или как там тебя ещё Послушай, что тебе скажет старик, которому жить осталось всего ничего. Ничего не бойся, ничему не верь, ни на что не надейся. А уж любить в этом мире и вовсе самое, что ни на есть, пустое дело. полагаю, вы не совсем правы, ваша честь, мягко возразил я. Иначе вся наша жизнь на этой земле была бы сплошной печальной ошибкой, сэр. Поэтому продолжил сэр Энсер, не обращая внимания на мои слова: "Хотя недельку другую тебе придётся погревать. Так бывает, когда теряешь любимую игрушку". Но я лишь прибавлю тебе покоя и счастья, если они вообще существуют на этом свете, когда запрещу тебе встречаться с этой глупой девчонкой. Я вообще считаю, что всякий брак это комедия и фарс, даже если муж и жена люди одного круга. А уж если они из разных слоев общества, так это и вовсе трагедия. Я все сказал. Упрашивать, уговаривать — не в моих правилах. В присутствии Лорны ты дашь мне честное слово, что впредь никогда не будешь встречаться с ней, И более этого навсегда выбросишь её из головы. А теперь позови её. Я очень устал. Не сводя с меня своих огромных глаз, горевших ледяным огнём, он поднял руку и указал на дверь. Меня скорбило такое обхождение, но я не мог не подчиниться. и, поклонившись, отправился искать Лорну. Она сидела у окна и тихо плакала, прислушиваясь к журчанию речки. Я обнял ее своей огромной тяжелой рукой, желая успокоить и спросить, о чем она сейчас думает. Она кротко взглянула на меня, и слова застряли у меня в горле. Да и не нужно было никаких слов. Лорна сразу поняла меня, и я не знала. И мы, взявшись за руки, молча пошли к сэру Энсеру. Да. Сэр Энсер был несказанно удивлён, что и говорить. За 40 лет своего капитанства он привык ко всему общему страху и подчинению, и к тому же был уверен, да так оно и было, что перед тем, как послать меня за лорной, он нагнал на меня большого страха. Но теперь, когда Лорна, моя Лорна, стояла рядом со мной, я уже не боялся ни смерти, ни ада, а уж сэр Энсер и вовсе был не в счет. Я поклонился ему и замер на месте. Уважая его возраст и благородный титул, я молчал, ожидая, что скажет сэр Энсер. В комнате наступила тревожная тишина. «Глупцы!» Вскликнул наконец сэр Энсер. Глаза его были полны гнева и презрения. Вы оба просто глупцы. Как знать? Может, мы вовсе не такие глупцы, как кажется со стороны? Снова мягко возразил я. Но даже если вы и правы, и мы оба глупцы, Это значит, что мы вполне подходим друг другу. Однако Джон с удивлением вскинул брови сэр Энсер, и на его бесскровных губах заиграла лёгкая улыбка. А ты вовсе не ту городом, деревеньчина, за которого я принял тебя в начале. Господи, ну, конечно же нет, дедушка миленький, он вовсе не такой. was глякнула Лорна. Никто не знает, какой он на самом деле мой Джон, потому что он такой скромный. Никто его не знает, кроме меня, дедушка. С этими словами она привернулась и, привстав на цыпочки, поцеловала меня. Я кое-что повидал в этом мире, медленно проговорил сэр Энсер. Мне ж тем, как я стоял перед ним, Даниэль засмущённый и при этом невероятно гордый, поцелуем Лорны. Но это выходит за рамки всего, что я видел и почти всего, что я слышал. Это более приличает южному климату, нежели экскмурским туманам. С позволения вашей милости, это приличествует всему миру. С самым смиренным видом, сказал я, по-прежнему не в силах прийти в себя от смущения. И уж если это случается, этого уже не остановит никакая сила. Сэр Энсер сидел, откинувшись в кресле, и пока я говорил, он коротко откашлялся, потом глубоко вздохнул и... И мне подумалось, что сейчас, в эту минуту, он вспоминает свою невозвратную юность и свой молодой задор. Глупцы. Снова промолвил сер Энсер. Вот и оставайтесь глупцами. Оба. Это лучшее, что я могу пожелать вам, мальчишка и девчонка. Да-да. Именно так. Оставайтесь мальчишкой и девчонкой, пока не доживёте до собственных внуков. В его голосе почувствовались горечь и усталость, и он отвернулся, чтобы не видеть нас, и седые волосы, словно саван, разметались по его плечам. Моя беседа с сером Энсором продолжалась совсем недолго, и теперь мне страстно захотелось узнать о нём как можно больше, и потому я молил Бога, чтобы этот гордый старик прожил ещё хотя бы неделю, а то и дольше. Увы, он был слишком хорош для этого мира. Так часто говорим мы о тех, кто покидает нас навечно, и я верю, что по природе своей он не был жестокосердным человеком. Смерть сэра Энсера оплакивали не только дуны и женщины, которых они когда-то увелись силой, но и все местные жители, и многие мировые судьи на несколько миль за пределами Эксмора. Всеобщая скорбь охватила нас не только из-за страха, что сэру Энсеру унаследует человек, не обладающий его добрыми качествами, увы, Это было более чем вероятно, но также и потому, что мы искренне восхищались железной волей сэра Энсера и сочувствовали несгодам, выпавшим на его долю. Нет, я не стал лгать, убеждая всех и каждого, что сэр Энсер Дун дал согласие на мой брак с Лорной. Не было этого. Правда, в последней обращённой к нам речи он упомянул о наших внуках, И какой-нибудь дотошный законник мог бы усмотреть в этом косвенное благословение. Как знать, может, сер Энсер и вправду собирался благословить нас, но так уж случилось, что буквально на следующий день сэра Энсера не стало, и он, отходя ко Всевышнему, уже не был обращён к нам своими последними мыслями. В этот день какое-то шестое чувство подсказало мне, что я должен прийти к смертному одру сэра Энсора. Меня потянуло туда как магнитом, и, убедившись в том, что на ферме все в порядке, я сказал матушке, что непременно должен посетить дом сэра Энсора в долине Дунов. Там было людно. Одни входили, другие выходили, но когда на пороге появился я... окружающие расступились, считая моё присутствие здесь вполне уместным. Что касается Карвера и Каунселлера, то они были столь заняты собственными делами, связанными с предстоящим капитанством, что даже не сочли обязательным, по крайней мере, пока там был я, прийти попрощаться с умирающим человеком. Сэр Энсер никого и не звал к себе, даже священника умирал, думая о чём-то своём, и в эти последние часы лицо его было радостным и безмятежным. Одна женщина, глядя на сера Энсера и, по-видимому, хорошо зная его привычки, сказала, что, судя по выражению его глаз, он хочет, чтобы Лорна встала по одну сторону его кровати, а я по другую. За час или два до кончины Когда лишь Лорна и я оставались около него, он окинул нас долгим печальным взором, словно хотел что-то сделать для нас, и горько сожалел, что теперь уже слишком поздно. Лорна надеялась, что он захочет благословить нас, но в ответ на обращенные к нему слова сэр Энсер только нахмурился. Затем рука его упала. Но при этом сэр Энсер загнул указательный палец. Он хочет, чтобы ты что-то вытащил из-под него, дорогой, прошептала Лорна. Поищи со своей стороны. Я проследил взглядом, куда указывает палец, и стал шарить под матрасом, пока не нащупал что-то твёрдое с острыми краями. Я вытащил эту вещь и вложил её в руку сэра Энсера. Тёмную комнату озарили яркие вспылохи. Господи, да ведь это моё стеклянное ожерелье, воскликнула Лорна в великом изумлении. Моё ожерелье, которое он всегда обещал отдать мне, и кольцо, из которого сейчас у тебя, Джон. Дедушка держал его у себя, чтобы никто из дунов его не отнял у меня. Можно я надену его сейчас, дедушка? И здесь Лорна, не выдержав, заплакала, потому что старик уже не в силах был ответить ей и изъявил своё согласие лишь едва заметным кивком. Надев ожерелье, Лорна однако через 5 минут сняла его и передала мне. Я спрятал его у себя на груди во внутреннем кармане жилета, так оно было надёжнее. Умирающий проследил за мною взглядом и, похоже, согласился с моими действиями. Тело Сера Энсера ещё не было предано земле, как разразился мороз, величайший мороз нашего столетия, поправший своей железной десницей и каменной стопой всё живое вокруг. Несколько крепких мужчин сломали три добрые кирки, прежде чем им удалось вскрыть закоченевшее от чрева земли. где должен был навеки упокоиться сэр Энсер. В первую же ночь после похорон сэра Энсера поднялась такая метель, о какой я с роду не слыхивал, не читал и даже не думал, что такое бывает на самом деле. В наших краях годами не случалось большого снега, и потому мы не сделали ничего, чтобы защитить своё хозяйство на случай снежной бури. Была глубокая ночь. Я лежал в постели, и внезапно меня словно обухом по голове ударило. Я вспомнил, что накануне вечером старый пастух, отужинавший с нами, предсказал сильный снегопад и великую беду для нашего овечьего и коровьего стада. «Лет шестьдесят назад, — сказал он, — все началось с такого же вот мороза». И когда спал холодный промозглый туман, стоявший целыми днями, подул резкий восточный ветер, и на третью ночь выпало столько снега, что на фермах полегла половина овец. Вспоминая, как старик поглядывал при этом по сторонам и прислушивался к ветру, и тряс бородой, я беспокойно заворочился в постели, тем более что в комнате с каждым часом становилось всё холоднее. И я решил на следующий день непременно упрячу всю живность под навес, каждую овцу, каждую лошадь и корову, а также всех кур и гусей, упрячу и задам им корма до отвала.